Глава 24. Прошлое всегда будет частью настоящего. Пролетели ещё 2 недели. И в этот вечер, хотя мы оба, Ника и я, пришли в мастерскую с намерением работать, оба были не в настроении. Кое-что мы не в состоянии скрыть. Смешивая краски, ещё можно лукавить с самим собой. Но ты знаешь, что первое же прикосновение кисти к холсту покажет отсутствие вдохновения, и ты будешь жалеть о каждом мазке и ненавидеть себя за него. Знаю, Ника наблюдает за мной краем глаза, и для меня это свидетельство того, что ему тоже сейчас не до живописи. Происходящие здесь перемены в облага хотя в некотором отношении они настораживают ирония в том, что я приехала сюда, сбежав от перемен в моей собственной жизни, но жизнь тут же напомнила мне, что это одна из данностей. Ничто никогда не остаётся неизменным. В чём дело? спрашивает Ника, начиная прибираться. На часах всего лишь начало двенадцатого вечера. Совсем ещё не время уходить. Ваше настроение влияет на моё. Могу сказать вам то же самое, парирую я. Не позволю, чтобы он навесил на меня то, в чём наполовину сам виноват. Мы smущаем друг друга своим плохим настроением. Ни к чему зря тратить время, Ферн. Давайте признаем Что выдался неудачный вечер. Я согласно киваю. У меня пухнет голова от мыслей. Понимаю вас. До Рождества всего 2 дня. Вы впервые встречаете его вдали от семьи. Я опускаю кисть в банку с водой, полощу, вынимаю, усердно вытираю тряпкой. Этим вечером нам полагается испытывать удовлетворение. Вчера уехала вторая группа гостей. Завершилась новая неделя, прожитая по новым правилам. Теперь мы закрываемся до 7 января, хотя некоторые занятия для своих продолжатся. Даже Сиана решила не уезжать на праздники в Шотландию. Снег не помог, хотя здесь всё равно неплохо. Лисистое плато слегка припорошило. Некоторые не возражали бы отправиться по домам, но всё-таки остались и не горюют. Всем нам здесь спокойно и уютно. Да. Ханна в Австрии. Ован вернулся с заморских манёвров и проводит каникулы в Норвегии с армейскими друзьями. Эйден считает дни перед отъездом в Таиланд. Мать с отцом проводит праздники с родственниками у Уэльса. Хотя сначала у них был другой план. Даже если бы я была дома, то сидела бы одна. Сейчас мне трудно это представить. Ник встаёт с табурета и жестом манит меня к себе. Для прирождённого воина это непростой урок. Ваши любимые обходятся без вашей суеты. Возможно, не без труда, но они справятся. Сейчас я вам кое-что покажу. Я стаскиваю через голову безразмерную майку, стараясь не испачкать свой девственно чистый джемпер. Пригладив волосы, я выхожу за Никой из мастерской в коридор. Здесь тихо и темно. Он светит перед собой фонариком телефона. Это неудобно. Ему приходится зайти в кухню и повозившись там, отыскать свечу и спички. Свеча? Вы забыли, что сейчас нет гостей? Надо, чтобы зрение привыкло к темноте. Скоро вы увидите, зачем это нужно. Берите свечу. Он ставит тонкую восковую свечу в подсвечник в форме чашки с ручкой. Я жду, пока он зажжёт вторую свечу и отдаст её мне. Подсвечник старинный и очень тяжёлый. Сюда, зовёт он, не оглядываясь, и выходит из двери. Трудно сказать, что он чувствует сейчас, когда гости разъехались, а сотрудники живут не там, где жили раньше. Это странная ситуация. Шато Велик Полы скрипят, трубы гудят по ночам, и снова от такого старинного сооружения не стоит и ждать. Даже при свечах тени не колеблются и тянутся высоко вверх. Здесь жива сама история. Порой мне тяжело её влачить. Я почти чувствую её неуловимое присутствие. Чувствует ли его Ника? Мы минуем комнату, где раньше жила я, достигаем конца коридора и поднимаемся по лестнице на второй этаж. Передо мной узкая дверь, которую я раньше, кажется, не замечала, хотя не забредала в этот угол. Ника распахивает её. Перед нами крутая лестница наверх, на чердак. Я не тороплюсь на неё ступать. Не бойтесь, Ступеньки узковаты. Крепко держите за поручень. Обещаю, вы не пожалеете. Темно было и внизу. Но здесь, в темноте, совсем мрак. Огоньки наших свечей отчаянно трепещут. Наверху нас ждёт простор. Галерея почти пустых комнат. В углу первой сложены коробки. У стены стоит какая-то мебель. Сама комната смахивает на пещеру. Шагая мы поднимаем пыль. Я боюсь расчихаться. Войдя в следующую комнату, Ник вдруг замирает, глядя вверх. Я присоединяюсь к нему. Нам в лица светят две наши свечи. Поставив на пол свой подсвечник, он что-то ищет в темноте. и приносит два толстых одеяла. На чердаке холодно. Сюда почти не доходит тепло старой отопительной системы в главной части здания. А то, что доходит, быстро улетучивается в жилой пустоте. Он расстилает одеяло на полу, подносит свечу к лицу и задувает. Я следую его примеру. Утепляйтесь, командует он мне. садится на одеяло и кутается в него мы лежим и смотрим на синее-пресинее небо в широком окне в крыше в сумерки оно похоже на картину мои глаза постепенно привыкают к темноте и уже видят россыпи несчётных звёзд какая красота ника живое полотно Он поворачивает голову, но я не вижу выражения его лица, только отражение лунного света в его глазах, позволяющее угадать улыбку. Я прихожу сюда, когда мне бывает неспокойно. Здесь я вспоминаю, что жизнь обширнее того, что мы о ней знаем. Вселенная слишком необъятна, чтобы воображать, будто она ограничивается нашей маленькой планетой. И будто жизни нет больше нигде какое нелепое допущение я не могу оторвать взгляд от небес чем дольше это длится тем больше в них оказывается слоёв тем больше я вижу плоскость начинает раскрываться появляются глубина и перспектива о которых я раньше даже не догадывалась Это как свет в конце длинного тоннеля, когда взгляд привыкает и различает всё больше там, вдали. Страшноватая мысль. Я стараюсь от неё отмахнуться. Сколько вы видели падающих звёзд? Всего две за долгие годы. Сознаётся Ника с удручённой улыбкой. Я подолгу вглядываюсь в небеса и знаю, что падающая звезда большая редкость. Вы первый человек, которого я сюда привёл. Это было тайное место моей матери. Мы залезали сюда поздним вечером, лежали, болтали и дивились изобретательности Всевышнего. Он глубоко дышит, как будто выполняет предписанные пирсом упражнения по релаксации. В чём причина вашего беспокойства в этот раз? Спрашиваю я, догадываясь, что шато то место, где Ника может быть самим собой. Может быть, его настигли старые воспоминания? Пришло новое письмо о последней картине. Я смотрю на него, надеясь, что весть добрая, обнадеживающая. Не сказал бы мой агент предпринял меры по возобновлению переговоров Он получил сведения о смерти владельца картины вскоре после нашего последнего обмена письмами и о нежелании наследников обсуждать продажу картины Ему ясно дали понять, что всё кончено Я закрываю глаза, искренне ему сочувствуя Может быть, для них невыносимо расстаться со столь дорогим предметом Не торопитесь переживать, Ника. Если бы они собирались её продать, то существование такого ревностного покупателя заставило бы их задрать цену. Не считайте это плохим известием. Это просто не тот результат, которого вам хотелось. Он поворачивается набок. Я тоже. Теперь мы смотрим друг на друга. Нас разделяют полметра. И этого достаточно для зрительного контакта даже в темноте. Не всегда всё получается по нашему хотению, бормочет он. Вы полюбили мужа с первой встречи? Это странный вопрос, заданный, полагаю, из чистого любопытства. Да, всем сердцем. Люди цинично относятся к любви с первого взгляда. Принято считать, Что безумная любовь в молодости недолговечна. Но это не так, если лелеть её и не принимать друг друга за само собой разумеющееся. Ника изучает моё лицо. Тем не менее, он отпустил вас на целый год. Это большой риск. Зачем так рисковать? Такие вещи трудно объяснять. Большинство ни за что не поймёт. Надо жить нашей жизнью, чтобы понять, как мы оказались в этой точке нашего жизненного пути. Большим риском было бы оглядываться в прошлое с вопросом, что если? Или жалеть о не сделанном. Мы оба этого не хотели. Нам нужно было точно знать, достаточно ли мы сильны, чтобы пережить ещё одну крупную перемену в нашей жизни. которая забросит нас неведомо куда. Я пошла на это без особого желания, зато столько узнала о себе. Теперь я готова согласиться, что трудности стоили того, чтобы их превзойти. Я не знала, что моя спрятанная творческая жилка просится наружу. Говоря это, я стесняюсь оптимизма, звучащего в моём голосе. Никого рочится закладывает руки за голову, чтобы лучше меня видеть. Я делаю то же самое и чувствую на своём лице его дыхание, наслаждаюсь обволакивающим меня запахом его лосьона после бритья. Подозреваю, что для вас, Ферн, на первом месте всегда были другие. Для самой себя у вас не оставалось времени. Вы сильно изменились с того дня, как сюда приехали. Когда вы были нервной, неуверенной, явно вышедшей из своей зоны комфорта, вдруг, вернувшись, вы уже не почувствуете себя дома. Возвратитесь тогда к нам. Сердце рвётся у меня из груди. Мне делается невыносимо грустно. Грустно за Ника и за свою неспособность ответить на его вопрос. Что если он прав? Разве я сама не задавала себе тот же самый вопрос, причём неоднократно? Я пыталась от него уйти, потому что у меня есть другая жизнь, потому что ожидается, что я к ней вернусь. Я здесь не по наущению свыше. Ничего из этого не должно было произойти. Я сильно ошиблась бы, если бы отнеслась к этому как к знаку. Если бы предала своей жизни здесь слишком много смысла, не говоря о том, чтобы изменить вследствие этого всю свою жизнь. Я насмотрелась на то, как люди совершают дурацкие ошибки и потом рвут на себе волосы. Я устала. Сознаюсь я. Так устала, что даже не могу думать. Я ещё раз прогуляюсь с вами через двор, когда вы будете готовы. Боюсь, жизнь без вас здесь будет в чём-то неполной, другой, пустоватой. Простите, если это не то, что вы хотели услышать, Ферн, но я этот день никогда не забуду. Я про тот день, когда буду провожать взглядом вашу машину. Нион и ни я не делаем попыток встать. Мы оба лежим на спине и смотрим вверх, туда, куда не проникнуть невооружённым взглядом. В конце концов, ломота от неудобного лежания гонит нас вниз. Мы спускаемся в дружелюбном молчании. Оба мы пребываем в смятенных чувствах. Правда, меньше, чем через 12 часов, к нам пожалует особенный гость. встречу, с которым все предвкушают. Патриция, женщина сдержанная, даже тихая, но за своё короткое пребывание здесь она успела познакомиться буквально со всеми. Надеюсь, через несколько часов сна и Ника, и я станем веселее. Нет смысла горевать из-за того, что мы не в силах изменить. Пора, наверное, признать что у судьбы есть свой план.